Глава 21. Два священных меча. Получив прямое попадание Джерастам, Лаоса и всю их братью снесло с площади, и остановились они, лишь врезавшись в здание. Обгоревшие они грохнулись на землю, и, судя по всему, больше не могли не то что сражение продолжить, но даже элементарно встать. Но в этот миг их тела окутал яркий свет, это была магия исцеления. «Ха, похоже, я ошибся». Дейджерию поддерживает не эта четверка, а кто-то другой. Дейджерия снижает силу демонов и повышает мощь людей. Исцеляющая магия – один из ее эффектов. Пока они внутри барьера, любые раны, кроме смертельных, будут мгновенно исцеляться. Чтобы поддерживать барьерное заклятие, нужно постоянно послать в его формулу магическую силу. Если бы Дейджерию применили они, то барьер бы рассеялся от недавнего залпа Джераста. «Барьер поддерживает другой ученик?» Спросила меня Миша. «Похоже на то. Отаскать его?» Перед ней был завершенный ледяной замок владыки демонов. Землю покрыли бесчисленные ледяные кристаллы и подобно дорогам раскинулись по подводному городу. Ледяные деревья, цветы и здания произросли из ледяных дорог, образуя призамковый город. Миша коснулась замка кончиками пальцев и сосредоточила магические глаза, Созданный Айрисом замок и город ничуть не уступали барьеру. Глаза Миши тщательно прочесывали весь этот район. Похоже, она намеревалась обнаружить заклинателя, развернувшего Дейджерию, и нейтрализовать его. «Не могу его найти». «Ага. Хороший же у них заклинатель, раз смог уйти от магических глаз Миши». «Но выяснила...» — начала она равнодушным тоном. «Что среди учеников Джерга Канона от нас мог скрыться лишь один человек?» «Ха». Меньшего от Миши и не ждал. Должно быть, она хорошо запомнила численности лица учеников Джорга Канон. Иными словами, тот единственный, кого мы не засекли, однозначно является творцом Джерри: И кто этот ученик? Элеонора. Понятно. Впрочем, она же способна видеть основу напрямую. Странно только, что она применила Джерри, которая разворачивает четыре разных элемента одновременно, в одиночку. «Предоставь ее мне. Будь осторожна». Она довольно упрямая. Хоть по рангу она уступает Лидриану и его товарищам, это вовсе не значит, что она слабее их. Меня вот вообще непригодным заклеймили. «Удачи!» Миша подняла руку с кольцом и влила магическую силу в призамковый город. Ее ждало своего рода состязание магических барьеров между Дейджери и Замком Владыки Демонов, при котором противники не сходятся лицом к лицу. Интересное зрелище. «Эх, во блин, попали!» «Но он и чудище, конечно. Если б не дай мы бы уже померли!» Лаос как ни в чем не бывало встал на ноги в отдаленном от площади месте, хотя совсем недавно прилично так обгорел. «Как же меня это бесит! А не жульничает ли он часом, раз демоном, барьерная магия не оказывает на него должного эффекта!» Сказал также отброшенный даль Хайны, очнувшись. «Так и не важно, насколько он силен, ведь нам до лампочки сколько раз нас завалят!» «Будем развлекать его, пока не измотаем!» «Спешу тебя огорчить, но...» Начала блондинка, приземлившаяся с неба перед Лаосом и преградив ему путь. «Анасу не пристала пачкать руки такой такую мелезгу, как ты!» Теперь, когда Миша завершила замок владыки демонов, эффект Дейджири на демонов должен был быть почти полностью скомпенсирован. Саша взялась за подол юбки и изечно поклонилась. «Я — ведьма разрушения Саша Некрон, прямая наследница основателя дома Некрон, одного из семи древних демонических императоров Айвеса Некрона. Запомни это, ведь сейчас я погружу тебя в пучину отчаяния». Лаос воинственно улыбнулся и моментально встал в боевую стойку. «Ха, супер! Эй, Хайна, ко мне тут одна из поколения хаоса заявилась. Я с ней поиграю немного, а ты ступай вперед и обедни Ледриана!» Лаос отключил Ликс. «Как знаешь...» «Но лучше бы ты с ней не медлил, а то мы его без тебя одолеем!» «Не думаю, что у вас это выйдет!» Взгляд Хайна стал сердитым, буквально только что перед ним никого не было, как и следов использования магии, но теперь там словно телепортировавшись, оказался сребровласый демон. «Вы не сможете победить его!» «Да и не только вы!» «Никто в принципе не способен удалить его!» Безмятежно улыбаясь во все лицо, Рэй преградил ему путь... Без особых усилий, взмахнув мечом своей вольности сексестой. Ох ты! Братец в черной униформе с гептограммой!» Хайна обрадовался, и уголки его губ приподнялись. Я знаю, кто ты, один из поколения Хаоса. Ты ведь Райгранс Дори, виртуозный демонический мастер меча, так? Говорят, ты весьма хорошо владеешь клинком. Не настолько уж и хорошо, но явно получше тебя. Улыбка Хайна замерла, его словно задели за живое. «Тогда нападай!» Стоя за пределом радиуса поражения Рэя, Хайне поднял великий меч священной земли высоко над головой. В его темно зелёном лезвие собралась священная магическая сила. «Защити меня, Озеля!» Хайне изо всех сил махнул священным мечом вниз. В этот миг рука Рея сверкнула и двинулась со скоростью вспышки. «Г-что?» Сжимающая Зелли правая рука Хайны была отсечена и взлетела в воздух. Похоже, Хайна не уловил даже момент удара Рэя, не говоря уже о том, как последний сократил с ним дистанцию. «Меч в твоей руке рыдается. Хороший у тебя клинок. Чтоб тебя! Обычный подчиненный. Обеся, что как!» Хайна отпрыгнул, отдаляясь от Рэя. Из-за эффекта Дейджири его правая рука тут же отросла. Взглянув на Рэя как на дурака, он нарисовал под ногами три магических круга. «Я знаю, в чем твоя слабость, виртуозный демонический мастер меча!» Ты плохо владеешь магией. Да и твой класс, судя по всему, рыцарь, так? Должно быть, ты превзошел меня в скорости за счет повышенных физических способностей, но магией, которой ты плохо владеешь, тебе с данным классом пользоваться еще сложнее, не так ли? «Ну да», — ответил Рэй, приятно улыбнувшись. «Чего ты лобишься? Как же ты меня бесишь? Ты что, дурак? Не доходит? Проще говоря, тебе нечем защититься от нашей барьерной магии!» Из-под ног Хайна забила ключом вода. Святая вода. Он поглотил магическую силу из нее. Аголас! Земля в радиусе 30 метров вокруг Хайна неестественно сотряслась. То было барьерным заклинанием, сковывающим ноги демонов и отнимающим силы за счет землетрясения. Что, братец, не можешь двигаться? Насколько бы искусным с мечом ты ни был, кроме этого ты ни на что не способен. Хайна спокойно зашагал под сильным землетрясением и подобрал земли меч Зеля. Я еще кое-что тебе покажу. Сказав это, он поднял левую руку, в ней собрался святой свет и материализовался меч с магической силой. Придя еще один мой священный меч великий меч святой почвы Зелио! В правой руке Хайна держал великий меч святой земли Зеле, а в левой великий меч святой почвы Зелио. Позволь тебе поведать, что если разрубить рану, оставленную Зелио при помощи Зеле, она превратится в стигмату. И после этого исцеляющая магия станет бесполезна. Ты будешь разрубленным, кричащим, плачущим и умоляющим всех спасти тебя!» Хайна извращенно развеселился. «Но знаешь, даже я не смогу ответить на твои мольбы, просто потому что я не знаю, как лечить стигмато!» Хайна непринужденно приблизился к Рэю, держа два меча. «Давай, скажи, что я лучше всех владею этими священными мечами, а иначе, братец, у тебя будут неприятности!» Он высокомерно взглянул на Рэя. «Тебя ведь Хайна звать?» «Ну и что остава? Твои мечи действительно плачут!» Меч своей вольности сексоста сверкнул, левая рука Хайны была отрублена и Зеллиу вонзился в землю. «А, больно! Чтоб тебя! Как?!» Испугавшись, Хайн отскочил, его тут же окутал свет исцеляющей магии, и его рука вновь отросла. «Почему?!» Рэй сделал шаг под сильным землетрясением. «Что-то не так?» – спросил он с безмятежным выражением лица. «Как ты двигаешься под воздействием Аголаса? У тебя ведь даже сильной антимагии нет!» Я подумал, что ты можешь спокойно ходить под оголосом из-за того, что обладаешь святой магической силой. Вот я решил воспользоваться тем же самым. Лицо Хайны искривилось. «Мой демонический меч Воли меняется согласно моей воле. Я решил попробовать высвободить святую магическую силу». Сработала Ноура. «Меч Воли переполнил покрывший всё тело Рэя освещенный свет». А связывает тела и магическую силу демонов, но не оказывает никакого воздействия на магическую силу такого же вида. Меч своей вольности блокирует вибрацию до того, как она попадает в тело Рэя. Святую эту магическую силу назвали боги и люди лишь для удобства. Но по факту это лишь магическая сила с другой длиной волны, а магическая энергия наносит вред и тем, и другим. И это вовсе не значит, что демонический меч или демон никак не может ей воспользоваться. А ну да. Хм. Но ты не сможешь победить меня этим поддельным священным мечом. Тогда давай я возьму настоящий. Рэй взял вонзённый в землю Зеллио. Хайны тут же рассмеялся. Ты что делаешь, братец? Я, конечно, ничего против не имею. Но разве тело демона не разъест, если он воспользуется священным мечом? Ты что ли не видел, как ваш третий годка попытался воспользоваться святой водой? Такого хватит, чтобы... Левая рука Хайны была снова отрублена... Но на этот раз великим мечом святой почвы зелио в руке Рэя. «Как? ка Закричав, Хайне поймал отрубленную руку и отступил. «Как? Почему? Это невозможно!» Рэй догнал отступившего Хайна. «Вернись же, мой священный меч, к своему подлинному владельцу!» Сказал Хайне, протянув отращенную вновь руку. Однако зелио ему никак не отвечал. Увидев это, его беспокойство усилилось. «Почему?» Похоже, этому священному мечу я нравлюсь больше. «Почему ты не возвращаешься? Зелео! Это слышишь меня?» Отчаянно кричал Хайна, но Зелео не отвечал ему. Священный меч сам выбрал, какой владелец ему подходит больше. «Как же так? Как, как, как? Так Такого же просто не может быть! Это ведь... Это ведь священный меч!» И не просто священный меч, а Великий Меч Святой Почвы! Никто из героев Джерга Канона, кроме меня, не смог совладать с ним, а демоны-то и подавно не смогут!» Хейна махнул мечом Зелли вниз. Он выпустил в Рея волну магической силы, но тот, как ни в чем не бывало, разрубил его мечом Зелио. «Что?» «Похоже, ты кое-что недопонял. Позволь научить тебя пользоваться священными мечами». Рей вонзил Великий Меч Святой Почвы Зелли в землю. «Ха!» После чего махнул им... В следующий миг земля в большом радиусе подскочила, как будто кто-то выкопал ее. Хайна перевернула вместе с землей и подбросила в воздух. «Да!» Будто имея собственную волю, земля, камни, деревья обрушились на Хайна, пробивая его антимагию и разрывая тело, выбив у него из рук священный меч Зеля. «Не может быть! Я не знал, что у Зелли есть такая способность!» Хайна удивленно вытаращил глаза. Рэй вложил меч своей вольности в ножные и вместо него подобрал упавший на землю меч Зелия. «Если разрубить рану, нанесённую Зелию клинком Зелия, появятся стигматы, и магия цели не станет бесполезна. Я нигде не ошибся?» «Что ты имеешь в виду? Невозможно! Это невозможно! Ты хоть представляешь, сколько лет ты тренировался, чтобы управляться с двумя священными мечами одновременно? Как демон может...» Сверкнул один священный меч, а вслед за ним за на мгновенья другой. Ка На обоих отрубленных руках Хайны появились стигматы. Чард, Чард! Хайна развернул магический круг на части со стигмата и попытался отрубить стигматы вместе с рукой, но не остановилась на ране, а стала расти прямо на глазах. «Почему? Здесь что-то не так! Зелли и у не обладали такой мощью! Что ты сделал с моими священными мечами?» Они изначально были настолько сильны, просто ты не смог их освоить. «Заткнись! Черт! Так не должно быть! Почему я проигрываю? Я просто не могу проиграть какому-то там демону!» Хайна применила голос, вложив всю магическую силу. Рэй заключил, что он может попасть под его влияние теперь, когда меч своей вольности в ножнах. Однако он вонзил оба меча в землю и запросто остановил оголос. Вот как ими нужно пользоваться. Тело Хайны пригвоздили сорока четырьмя лезвиями. «Каааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Пронзитель Назер Алхайна. Вонзённые в землю лезвия Зелия и Зелия под землей размножились до сорока штук и вновь вышли из-под земли так, словно выросли из нее. Все пронзенные раны превратились в стигматы. Раз магия исцеления бессильна, раны не затянутся даже под воздействием Дейджерии. «Ах, по маги, Больно! Ах, больно! Больно! не исцеля! За что мне всё это? Ах, ах! Орал Хайне, будучи не в силах выдержать острую боль. «Эй ты! Я сдаюсь! Так что вылечи меня быстрее! Тебе не кажется, что это слишком для обычного экзамена состязания?» Несмотря на занущего поведение Хайне, Рэй все так же спокойно улыбался. «К сожалению, я плохо владею магией. Но раз ты сдаёшься, я не буду тебе мешать вылечить себя». «Ты что, дурак? Я не могу! А, больно! Помоги! Помоги мне!» «Так сильно болит?» А она вид и не скажет, что она серьезная. В жизни мучения пострашнее бывают. «С чего ты это взял?» Рэй приветливо улыбнулся. «Не знаю. Просто мне почему-то так кажется». Он развернулся. «Эй, погоди!» Окликнул со спины уходящего Рэя Хайна. «Куда это ты? Помоги мне! Помоги! Помоги!» Вопли Хайны было слышно во всех уголках подводного города.